По сравнению с этим домиком Харом и Плетнева выглядели как палаты царские. «Любочка, ну что ты узнала?» «Ничего я не узнала. Как не узнала? Ты же в Тверь ездила.» Люба из подлобья посмотрела на Элли, и Плетнев тоже посмотрел. В лице у той не было никакого любопытства, только сочувствие, совершенно искреннее, совершенно честное. «Не пустили меня. Сказали, что день выходной»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 Она просто красивая. И все. Он дурачок такой, — сказала Люба и улыбнулась. Не Плетневу селя, а Федор Еременко. Вот именно ухаживает. Как будто за мной можно ухаживать. Игорешке то двадцатку сунет, то полтинник. Думает, наверное, если с Игорешкой подружиться, то и со мной тоже. Ерунду какую-то придумал. Игорешка дурачок берет у него. Хоть я сто раз говорила, не бери, не бери.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 в которому надоела мелодрама и хотелось, чтобы все это побыстрее закончилось, открыл был рот, но Элли сильно ущипнула его за руку. Он закрыл рот и посмотрел на свою руку. Постепенно меня стали приглашать к богатым людям. По-настоящему богатым, понимаете? Я была хорошим репетитором, и мне нравилось учить, и детям нравилось у меня учиться. я... я... сделала ужасную глупость. С кем у вас был роман? с отцом семейства, с сыном хозяев. — Откуда вы узнали? Притнев хотел сказать, что из мировой литературы и мирового кинематографа. И еще что, ничто не ново под луной. А история-то банально до глупости. Но Люба смотрела на него с таким ужасом, что ничего этого говорить он не стал. — Я просто догадался, Люба. Все совсем не так страшно, как вам кажется. — Не страшно? «Вам, может быть, и не страшно, потому что вы никогда...» «Нет, не никогда», — перебил Алексей Александрович. «Я тоже однажды влюбился в неподходящего человека, и все это кончилось мерзко». Элли взглянула на него внимательно и грустно. «Мерзко», — повторила Люба и сморщилась. «Вот именно. Он учился в Англии, приезжал на каникулы, и я его любила. И он меня любил». То есть не отец, а сын. Хорошо хоть так. Но она уже не слушала его. Мы в кино ходили. Он меня из общежития встречал, и нам интересно было просто разговаривать друг с другом. Это же так редко бывает, когда интересно разговаривать. И весело, и легко. Мы долго встречались. И семья у него такая чудесная, приветливая. Они мне на праздники всегда подарочки какие-то дарили. И я их берегла. И сестренка его, с которой я занималась, лапочка. Правда. И мне казалось, что родители у него простые, нормальные, подумаешь, богатые. Молодцы, что богатые, значит, правильно живут и работают. Мы с ним даже в Суздаль ездили, и там было так красиво. Осень, костры и очень много листьев под ногами, как в кино. Я, честное слово, вообще не думала его на себе женить. Правда, не думала. Когда выяснилось, что вы беременны, вас выгнали, да? Люба спихнула с колени ткань, которая упала и разлетелась по всему полу. Нет, он испугался, наверное, очень и рассказал обо всем родителям. Меня вызвали на допрос. Допрашивали недолго, да я и не отпиралась. Люба улыбнулась и потянула с пола ткань. Он на допросе не присутствовал. Зато присутствовал такой здоровый дядька, начальник охраны. Я его хорошо знала, я же у них долго работала. Специально обученный пробормотал Плетнев. Но Люба не обратила на него внимания. Мне сказали, что я должна немедленно исчезнуть из их жизни и из Москвы навсегда, и показали пленку, на которой снято, как я вынимаю, что-то из хозяйского сейфа. Я не знаю, как они это все сделали, но как-то сделали. Мать заявила, что у нее пропало какое-то очень дорогое украшение на сто миллионов или на двести, и украла его я. Вот доказательства. Володя об этом уже знает, ему первому показали. И он пришел в такой ужас, что сразу же улетел в Англию или еще куда-то, просто чтобы больше меня не видеть. Он же не знал, что я воровка на доверии, и все это время подбиралась к драгоценностям его семьи. Этот дядька, главный охранник, сказал, что пленка или диск будут у них. На тот случай, если я стану жаловаться или предъявлять претензии, если он еще хоть раз в жизни обо мне услышит, это украшение найдут у меня, и тогда посадят. Всерьез и надолго».